Чудское озеро. К озеру, как не спешили, подъехали только к вечеру. Несмотря на это, князь Александр отправился сам смотреть места. Вятич сделал мне знак и последовал за Невским. Наверное, это выглядело нелепо, но сотник действительно мотался за Невским, а я следом, как привязанная. «Куда ж без меня-то? Князь не возражал!» Место, выбранное Невским для боя, удивило многих. Лед уже покрыт водой, скользко. Чего бы не встать вон на поляне или вообще ближе к Пскову, а то и за его стенами. Так надежней, и Псков враг за спиной ни за что не оставит. Но у князя были свои соображения, и никто не посмел возразить. А теперь вот Ярославич поехал на ночь глядя знакомиться с окрестностями. К чему? Берега у озера довольно крутые, заснеженные и даже обледенелые, но лед держал хорошо. А я точно помнила, что он должен быть слабым и провалиться. Князь, видно, тоже помнил. Нужно поискать такое место, может, и найдем. Из меня поперло боевое вдохновение. Конечно, там есть какая-то узмень. Невский знаком подозвал к себе стоявшего чуть поодаль дружинника. Несколько слов, только кивнул. И метнулся прочь. Сейчас приведет человека, который тут все знает. Человек пришел. Основательный, кряжистый, словно дуб. Борода лопатой, тулуп простегнут шея голая. Тебя как кличут-то? Так Еремеем. Еремей, озеро и округ хорошо знаешь? Знаю, как не знать. Есть на нем места со слабым льдом. Мужик поскреб не как все затылок а шея под бородой лопатой. Крякнул. Есть одно место, только оно больно близко у нашего берега. Где? На узмени Я чуть не заорала. Ну вот же! Князь был спокойней. Покажи. Это можно, только там осторожней надо. Место больно гиблое по весне. Сиговицы зовут. Что-то знакомое. Но что именно, я не поняла. Чем? Речка там желча, в озеро впадает. Речка бульно быстрая, льдом сверху затянута. Но лед тонкий, ежели чуть потеплеет, так и проломиться может. Немного погодя, мы уже скакали по направлению к Узмине. Узменью оказалось просто узкое горло озера. Вятич догнал нас почти у места. — Ну? — То, что надо. И речка подо льдом, и сам лед непрочный. — Думаешь, получится? «А как же?» Но все оказалось не так просто. Когда Еремий мотнул головой в сторону скалы неподалеку от берега «Вот он, вороний камень!» «Я замерла!» «Ей-богу, своими глазами видеть то, что потом войдет в историю?» «Дорогого стоит!» «Не пирамиды или собор Василия Блаженного, а вот этот вороний камень, возле которого будут разбиты ливонские рыцари!» «Приглядеться стоило!» Вороний камень оказался не камнем, а небольшой скалой, над которой впрямь гнездилось несметное количество ворон. Я пыталась вспомнить, улетают ли вороны на зиму в теплые края. И, видно, так задумалась, что Вятич даже обеспокоенно взгляделся в мое лицо. — Чего? — Слушай, а вороны в теплые края улетают? — Ты что, сдурела? Ворону на снегу никогда не видела, что ли? Мне самой стало смешно. Представив себе ворону, отчаянно машущую крыльями где-нибудь над Африкой. Я хрюкнула в кулак. Хорошо, что этого не заметили остальные. Всех отвлекли те самые вороны. Их черные стаи при нашем приближении взмыли вверх, с карканием кружа над озером. Снег вокруг камня был весь усеян птичьим пометом. Гумус, однако. Все, дальше нельзя, там сиговица. Еремей показал в сторону не слишком широкого прохода между скалой и берегом. Вон там, подо льдом, желча. Если честно, то меня захлестнула волна разочарования. Эта самая сиговица была с противоположной от рыцарского берега стороны. Как можно заманить туда рыцаря, не попав на это гиблое место самим? Не встать позади тонкого льда, не поджидать врага на берегу, не просто пробежать опасное место самим невозможно. Получалось, что эта самая Сиговица ловушка скорее для русских, чем для рыцарей. Разве что позволить им перейти озеро, а потом попытаться вытащить на лед. Но берега вокруг довольно высокие и обледенелые. Куда ни кинь, всюду клин. Неужели те, кто отрицал разгром рыцарей на льду Чудского озера, правы? Вятить, что делать?» «В моем голосе откровенное отчаяние. Все слишком плохо, чтобы на что-то надеяться». Завтра вот здесь будут рыцари, хорошо обученные, прекрасно вооруженные, готовые растоптать своей железной пятой рать князя Александра, если тот рискнет принять с ними бой. Но ведь рыцари и правда не пошли дальше ни на Псков, ни на Новгород. Что же могло произойти в таком безнадежном положении? Может, их подкупить? Чем? Обещанием светлого будущего? Если оставят русские земли в покое? Или ты собираешься лететь во сне... И царапать им физиономии, как Батыю. Но через несколько мгновений мы поняли, что присутствием при рождении какого-то нового замысла у великого полководца. Пока я с тупым отчаянием оглядывала крутые обледенелые берега Чудского озера и Вороний камень с его несметным количеством орущих пернатых, князь Александр смотрел на те же места совсем иным взором, как глубоко на сиговице, «Рослому мужику с головкой будет». Но не больше. Ничего, рыцарям хватит. Если они сами и на земле без помощи встать не могут, то в ледяной воде и подавно. Князь подозвал к себе вятича. Я потащилась следом. Куда ж без меня? Как, говоришь, они наступают? Свиньей. Я влезла поперек батьки, но этот батька стерпел. Настя верно говорит. Свиньей, тараном. Это я ведаю, видел. А дальше... Таран врезается в ряды противника, рассекает их пополам, а потом разворачивается и охватывает со всех сторон. К этому времени кнефты подходят. «Кто?» «Настя, я потом объясню». «Нет, давай сейчас. Мне тоже послушать не помешает». Вятич с удивлением смотрел на спрашивающего князя. «Мне простительно, но неужели Александр не знает, кто такие кнехты?» По чуть хитроватому прыщуру Невского Мы поняли, что знает, и даже очень хорошо. Просто ему нужно что-то продумать вслух. Неужели придумал? Я плохо знала события ледового побоища, только помнила, что побили рыцари на льду Чудского озера, а еще как те тонули в полной амуниции, потому что под ними проломился лед. В старом фильме это эффектно, хотя и наивно показано. Там рыцари все грубые и глупые, а судя по рассказам Вятича, это вовсе не так. Но я, когда смотрела тот фильм с несколько староватым актером в роли Невского, ломала голову, почему под рыцарями лед ломался, точно тонкий пластик, а под нашими – нет. Получалось совершенно нелогично. Наши как-то преодолевали эту самую гигантскую полынью и гнались за недобитыми остатками рыцарского войска. И все-таки они должны были провалиться со всем своим умом и снаряжением под лед вот этого озера, причем не позже, как завтра потому что послезавтра они перемахнут мимо озера дальше на Псков. Тогда их обратно на лед фиг выманешь. Решено. Топим рыцарей завтра поутру. Но узмень, в моем понимании, для данной озерно-полевой наступательно-оборонительной операции категорически не подходила. И вороний камень тоже. Разве что натравить на и всех ворон сразу, предварительно подмешав в корм слабительное. Интересно. Такой вятич может? Конечно, спрашивать у него не стало. Тем более мой муж уже стоял рядом с князем, чертившим на снегу какой-то план. Это была схема атаки рыцарского войска. Я вспомнила картинку из учебника истории про свинью и таран. Вот оно. Впереди три самых сильных и тяжелых рыцаря. За ними шеренга из пяти рыцарей. Потом семи, девяти и так далее, все время расширяясь. Позади рыцарей пешие кнехты. Их носцы, они налегке. По бокам и позади кнехтов снова рыцари уже послабее. Построение сильное и гениальное. Таран начинает движение медленно, чтобы успевали пешие. Постепенно ускоряются. Недалеко от рядов противника рыцари отрываются от пеших, действительно разрезают массу войска противника, как нож масла пополам, вклиниваясь в ряды чужой конницы, выскакивают в тыл и окружают со всех сторон. К этому времени подходят и к нехты, ввязываются в бой, а дальше дело техники. Даже я, страшно далекая от военной тактики и стратегии, не считать же таковой участие в партизанской войне против Батыя, восхитилась гениальностью действий рыцарского войска. Все просто и результативно. Противостоять тяжело вооруженным садникам практически невозможно разрежут почти любые ряды противника пройдут насквозь и окружат против такой гениальной тактики требовалось придумать что то еще более гениальное неужели невский сможет нет ну какая дура почему я внимательно не изучила ледовое побоище чтобы иметь возможность подсказать князю авятич тоже хорош он то мог подсказать что вы прочитала но князь обошелся без подсказок. Он смог. Этот совсем еще молодой князь, почти мальчишка, смог. Видя, как на глазах рождается хитроумнейший план будущей битвы, я чуть не прослезилась. Пусть заткнутся те, кто твердит, что ничего не было, что Невский просто согнал на лед толпы мужиков с рогатинами и этой крестьянской массой задавил десятк рыцарей. Когда на снегу в основном уже был начертан план сражения, Вятич вдруг добавил. «Берега бы водой полить и сани сзади поставить». «Сани, зачем? Чтоб на берег выскочить не могли, не вообще к нему подобраться». «Верно говоришь. Тогда им один путь, на сиговицу. А нам того и нужно». Когда совещание на месте будущей битвы было закончено, князь, оглянувшись, вдруг старательно стер схему ногой. «Правильно сделал». Мало ли, какая ворона подглядит. Вдруг здесь вранье ученые или вообще подкуплены с западными агентами, и завтра гадить начнет на нас, а не на врагов. Эх, нет, рядом Анея. Она бы привычно протянула. О, дурища! Мы уже ехали обратно, когда князь вдруг обернулся назад и задумчиво покачал головой. Не стану завтра конницу впереди ставить. А кого? Князя не понимал уже собственные воеводы. Кого можно выставить против тяжело вооруженных рыцарей? Не мужиков с рогатинами же? Пешие полки встанут. Не выдержат, уступят или полягут все. А и не нужно выдерживать. И погибать тоже. Надо предупредить, чтобы до последнего не бились. Задержат и ладно. Одни задержат, другие... Они лучше, чтобы проскочили прямо на сиговицу. Кнехты должны успеть подойти иначе их перебить не сможем. А конные дружины, моя и Андрея, из засады сзади ударят, чтобы пути к отступлению не осталось. Вот тогда им, на Сеговицу, вырываться и придется. Мы с Вятичем переглянулись. И еще кто-то может оспаривать гениальность Невского? И правда, как заставить рыцарей полезть на тонкий лед, только заманив их туда и отрезав путь назад? Я снова и снова прокручивала в голове план, придуманный князем Александром. Идея была проста, как все гениальное. Невский придумал то единственное возможное, чтобы свести на нет самую сильную сторону рыцарской атаки. Тяжело вооруженные рыцари разрезают ряды противника, как нож масла. Что ж, пусть разрезают. Но встретят удар не конница, а пешие полки. Их задача просто замедлить движение рыцарей. Подержать, пока подойдут их пешие. Когда ввяжутся в бой кнехты, сзади ударят конные дружины из засады, перекрыв путь к отступлению. Но я пока не понимала одного. Как заставить рыцарей, даже замедлив их движение, все же полезть на лед Сиговицы? Невского спрашивать не стало. Было заметно, что Вятич все понял. Распрошу его. Вятич действительно понял. Он чертил мне на снегу схему. «Вот, смотри, рыцари пойдут оттуда. Здесь вороний камень. Здесь та самая сиговица, Вот здесь встанет». Вятич чуть притормозил и вдруг стал говорить чуть погромче. «Конница. Она справится с рыцарями в два счета. У князя Александра Ярославича сильная конница. А как только ударят, тут и наши пешцы подоспеют рыцарей бить». Я в изумлении таращила на Вятича глаза. «Чего это он?» Неский говорил совсем о другом. И вдруг, тихая, сквозь зубы по-английски. «Настя, молчи, нас подслушивают!» «Нет, молчать я не стала. Наоборот, восторженно заорала. «Сёпь!» — пец с рыцарем. «Их конница князь Александр разобьет, как детей!» Вятич с трудом сдержал улыбку при виде моих шпионских усилий. «Действительно, подслушивающий наш человек, я тоже его заметила, скользнул прочь, словно и не было рядом». Но уже через десяток секунд Вятич кивнул в сторону удалявшегося всадника, что и требовалось. Помчался рассказывать фон Вельвину, как юный глупый князь Александр собирается воевать против рыцарей своей конницей. Пусть думают, что так и будет. «А ты давно заметил этого?» «Еще с утра. Он за нами даже к камню мотался, только стоял поодаль в снегу». «Как же я не видела!» Ты много чего не видишь, как оказалось. Чего, например? Мне не хватало только упереть руки в бока. Все остальное уже было. Ехидный тон, ехидный взгляд, вызов в голосе. Вятич сгреб меня в охапку, шепча на ухо. Совершенно не желаешь замечать, что я хочу еще и дочку. Ты, ты... Не ограничиваться же одним сыном. Ни в коем случае. Вот рыцари побьем, и тогда пожалуйста. Об этом я и хотел с тобой поговорить. Настя, у нас сын, и ты должна его сберечь, а потому он мог не продолжать. Потому что я и без слов прекрасно поняла, что мой дорогой муж имеет в виду. Под его носом немедленно оказались мои пальцы, сложенные в кукиш. А вот это видел? Чтоб я, боевой офицер, сидела на берегу, поджидая, пока принесут известие о разгроме рыцарей. «Ну, это я уже видел». «Слушай, боевой офицер, а как насчет того, что ребенок может остаться сиротой?» «А ты разве разучился заговаривать о береге?» «Против рыцарей? Да еще связавшись с тобой?» «Да, это уже, честно говоря, мне нравилось мало. Я так привыкла, что неуязвимо благодаря стараниям Анея и Вятича, что попросту перестала воспринимать возможность погибнуть или быть раненой. Но меня так просто не возьмешь». Ничего, ведь рыцари ты побьют, а я буду осторожней. ого так я тебе и поверил. Вятич перестал меня уговаривать, и это мне не слишком понравилось. Вятич, я буду биться. Угу. Что ты задумал? Меня не остановишь. Внутри росла паника. Вдруг ему придет в голову в самый решающий момент отправить меня или нас с Федькой в Москву. Я ему этого не прощу. Не смей отправлять нас с Виткой в Москву. — Чего? Я всего лишь хотел сказать князю Александру, чтобы не допускал тебя на озеро. — Ну, это уже легче. Это не колдовство. С этим мы справимся. Князю Александру будет не до меня. Теперь главное, чтобы Вятич не догадался о моих тайных замыслах. — Так и есть, догадался. Поднял мою голову за подбородок. Вгляделся в лицо. — Что задумала? Я поняла, что нужно играть в открытую. Вятич, постаралась, чтобы мой голос звучал как можно убедительней и задушевней. Я все равно в бой пойду, даже если для этого придется зубами перегрызть веревки. Какие веревки? Ну, если тебе придет в голову меня связать. Муж сокрушенно вздохнул. Самым умным было бы тебя вообще сюда не переправлять. Жалеешь? И снова мне не хватало только рук, упертых в бока. Он просто помотал головой. Просто хочу, чтобы ты выжила и не была сильно ранена. Тогда объясни толком, что же действительно будет происходить и как мне лучше себя вести. Только не говори, что лучше сидеть здесь и ждать. Это я уже слышала. От кого? Я вроде такого не советовал. Не успел посоветовать. Это точно. Получил кукиш под нос. А не говори, чего не надо. И даже не думай. Ладно, воительница, слушай. Вот теперь пошел совсем другой разговор. Вятич рассказывал, что задумал Невский. Тяжелую конницу встретит не дружина князя, а конное и пешее ополчение. Постараются максимально задержать, чтобы завязли, пока не подойдут к нехты. Полки правой и левой руки? Да, и большой. Им достанется больше всего. Что он там увидел на моем лице, не знаю. Но, кажется, Вятич... Умел уже не просто читать, а предугадывать мои мысли, потому что раньше, чем мысль определилась в моей буйной головушке, муж уже возражал. Тебя там не будет. Ты у нас в конном строю хорошо бьешься. Пойдешь либо с князем Александром, либо с другой стороны, с князем Андреем. А ты? Я буду с конницей сзади, — Невский попросил. Как это сзади? Оказалось, что главного Вятич пока не договорил. Как бы пешие ни держали, конницу им не удержать. Да это и не нужно. Она должна пройти строй насквозь. Только много медленнее, чем обычно. Там натолкнется на наши конные ряды. И им не выдержать слишком мощный натиск. Но позади нашей конницы, под самым берегом, будут стоять обозные сани. Я не стала спрашивать, зачем. Уже поняла. Берег обледенел. Если его еще и полить водой, то на коне не выскочишь. Значит, если рыцарская конница пройдет и через нашу тоже, ей одна дорога останется на тонкий лед Сиговицы. Последние слова мне хотелось просто кричать. Вот она, гениальная задумка Невского. Не нашими силами просто разбить тяжелую конницу рыцарей. Ее ослабят и направят в нужное место. Я вспоминала берег. Ай да Невский. там узко, никуда не повернешь. «Обычный ход с проскакиванием насквозь и разворотом и приведет рыцарей в гиблое место!» «Пусть проскакивают!» Я так удовлетворенно кивнула в ответ на свои мысли, что Вятич рассмеялся. «Чапай разрешил?» «Вятич, Невский гений!» «А ты сомневалась?» «Ни-ни!» Вернувшись в лагерь, князь Александр снова спешно собрал совет. Спросил, как дошли. Покивал, выслушивая ответы, и принялся объяснять. Немцы идут свиньей. Ее главная сила в первом ударе. В голове пять самых сильных рыцарей. В следующем ряду уже семь. Дальше девять и так остальные. Получается, с боков тоже не возьмешь. Следующий ряд прикрывает по бокам предыдущий. Следом конные, а потом и пешие кнехты. А по бокам и сзади снова рыцари но уже в меньшем количестве и не так вооружены. Главная сила свиньи в первом ударе. Тяжелая конница, где не только рыцари, но и их коней из-под брони не видно, рассекает ряды противника, как нож масла. Выдержать силу этого железного тарана попросту невозможно. Рыцарь отлично вооружен, хорошо обучен и знает свое дело. Значит, надо сделать так, чтобы эта свинья увязла по уши. Князь оглядел своих соратников, объяснял подробно. Ему хотелось, чтобы люди поняли замысел и вели свои полки разумно, а не просто по приказу. Тогда и биться станут со смыслом, толковее. «Думаю, биться начнем завтра с рассветом. На ночь крестоносцы не пойдут. Потому до рассвета полки надо успеть расположить так». Александр рукой подозвал всех ближе к себе. «Здесь встанет передовой полк, твой Миша. На себя первый удар примете, зная, что погибнете, но не в гости приехали». Голос князя был суров, сейчас он говорил о гибели сотни людей, как о деле решенном. Но что мог поделать Александр? Только сказать правду. Миша ответил. «Не сомневайся, Александр Ярославич, не подведем. Пока хоть один на ногах держаться будет, не пройдет немец». Тут поморщился. «Это ты зря» и немец пройдет. Не с ополчением перед такой грудой железа устоять, да и стоять до конца не надо. Ни к чему, чтобы все гибли. Только задержите». «Как это?» «Не понял уже не только Миша, но и другие». Только Гаврила Алексич, ездивший с князем к Вороньему камню, молчал. Он уже знал придуманный Александром Невским план. «Ударите в лоб, замедлите их движение и чуть разойдетесь в стороны, давая пройти дальше». Там встретит немцев большой полк. Начало основная тяжесть. Вам держаться дольше всех, пока законными рыцарями в бой пешие к нехты не вступят. И тоже после чуть отойти в стороны, чтобы врезались в нашу конницу, что за вами стоять будет. мысль что к этому времени рыцари свою скорость потеряют. Биться с ними легче станет. Позади конных еще и санные обозы поставим, чтобы совсем задержать движение. Мне нужно, чтобы вся свинья в бой вошла. Тогда по бокам конные полки из засады ударят. Сотник Олекса осторожно поинтересовался. А если все же прорвется немец насквозь? Князь усмехнулся. Пусть рвется. Мы ему еще и дорогу укажем. В ответ на недоуменные взгляды принялся объяснять, как и где построят полки. За вороньим камнем, сиговица, это гиблое место для людей, лед тонкий, не выдержит потому нам туда отступать нельзя. А рыцарь пройдет, так и пусть идет. Здесь крутой берег, не взобраться, не развернуться. Бой тяжелый будет. Рыцарь в броню закован так, что и глаз не видно. Тяжел, от того мощен. Но мощен лишь пока на коне и в строю. Разбей строй, и биться будет легче. Это первое. Второе. Упав, сам подняться не может. Оруженосец помогает. Значит, пешцам объяснить, что бить рыцаря прямо не стоит. Латы хорошей стали, только меч или топор тупится. И кони закованы. Пусть в дело идут крючья, их много заготовили. Сбивать с коней пусть валяются, а кнехтов не подпускать. Главное, чтоб не лезли в лоб. Свои жизни без толку положат, и их не заберут. Мечами с рыцарями биться только конным. У них щиты крепче, и мечи с копьями большие князь еще долго объяснял, как вооружены рыцари, приемы их боя, напоминал и напоминал, что главное – заставить увязнуть в бою весь строй, чтобы можно было напасть по бокам и сзади. «Княже, а ну как немцы наше построение разведают!» «А для того вперед выставим лучников и арбалетчиков. Их задача – не подпустить разведку и первые отряды к себе близко, бить из дальних луков. Твоя забота, Михеич». Повернулся Александр к седому бывалому новгородцу. Тот кивнул. «Справимся». «Очень-то не старайтесь. Латой стрелой не пробьешь. Их и меч не всегда берет». Невский встал. «Ну, пора к людям. Объяснять задачу каждому полку. Вечером молебен отслужим. И утром бой». «Думаешь, прибудет немец до утра?» Князь фыркнул. «Уже рядом. Да только и они после перехода сразу не полезут». Ночью строиться будем. С вечера только санные обозы надо поставить, чтоб ненароком самим сиговицу не угодить. До утра перетаскивали сани. Конницы и пешие занимали свои места. Конечно, никто не знал всего замысла. Тысяцкому и сотникам просто было сказано, чтобы не держали рыцари до последнего, да и вообще поменьше головушек клали. Достаточно того, что просто задержит. Сотники возмущались. Да мы, Александр Ярославич, жизни своих не пожалеем заради победы. Вот и я об том же. Ни к чему жизни класть, ни к чему. Нам нужно, чтобы их пешие успели подтянуться, пока конница в наших рядах волошкаться станет. По сигналу немедленно расступаться, пропуская рыцарей дальше. Это как? Ахнул Степан Рябой. Лицо ряжего детинушки и впрямь было покрыто, но не оспенными, а следами от каких-то мелких ранок. Потом я узнала, что это его ост так отделали. Еле выжил. А так, пусть они на Сиговицу проскочат. Там и потонут. Мгновение было тихо. Потом Степан вдруг ахнул. Так мы у самой Сеговицы встаем, чтобы туда лыцарей загнать. А ты чего думал? Степан смущенно полез под шапку в затылок. Да ты, князь, прости, мы чего удумали? что ты нас перед Сиговицей ставишь и санями обознами загородил, чтобы нам от тех рыцарей бежать некуда было? — Вас? Да ежели б я вам не доверял, разве повел сюда из Новгорода? — Нет, в Сиговице рыцарям самое место. Только пока об этом знать никто не должен. А то вчера разведчика одного уже видели. — Поймали? Убили? На березе вздернуть? Голоса в разнобой, но одинаково возмущенные. Князь усмехнулся. «Нет, выпустили». «Как?» «А услышал он то, что нам нужно, потому и своим передаст также «Ты, Александр Ярославич, меня прости, может, я чего скажу, что ты и сам знаешь». «Говори, говори, Степан, любой совет приму». «Дык это надо и на льду заслон дальний поставить, чтоб до самых наших рядов вражина ничего не понял». «А ведь верно, ай да, Степан, Миша, выбери лучников посильнее, чтобы дальше вышли, и любых лазутчиков били на подходе. Ага, оживились и другие сотники, и обредить их во что-то белое, чтоб на снегу неприметны были. Увидев уходящих с рассветом по льду в сторону рыцарей лучников, одетых в белые полушубки, я даже рассмеялась. Камуфляж, однако!» Лучники действительно не подпустили больше никого к нашим позициям до самой рыцарской атаки. Но фон Вельвину это и не нужно. От нескольких лазутчиков он уже знал, что князь то ли совсем глуп, то ли просто еще мальчишка. Выставил против тяжело вооруженных рыцарей пешие полки, а свою конницу вообще спрятал за скалой. Рыцари с удовольствием хохотали. «Он просто готовит себе возможность отступления!» «Верно, жить хочется, а в бою вдруг какая-нибудь ложь легнет!» Андреас фон Вельвин был не столь уверен. «Но ведь князь Александр хитростью победил шведов на Неве!» «Этих-то! Да их только лениво ребенок не победит!» Что-то настораживало опытного фон Вельвина в предстоящем столкновении. Ему не хотелось называть этот бой ни сражением, ни битвой. Если все так, как донесли разведчики, то есть князь Александр действительно поставил впереди пешие полки, а часть конницы спрятал за ними, да к тому же сам решил укрыться за большой скалой неподалеку от берега, то очень похоже, что он ни на что не надеется. К чему тогда принимать бой? Можно же просто уйти. Совесть не позволяет. Он молод, совсем молод. Говорили, что ему нет и двадцати. Конечно, его тезка Александр Македонский в таком возрасте уже был полководцем, но не всем же Александром повторять судьбу великого. Андреас фен Вельвен даже подумал предложить новгородскому князю мировую на своих условиях. И, пожалуй, даже сделал бы это. Но остальные были настроены решительно. У них просто руки чесались надрать уши молодому князю, рискнувшему выступить против опытных рыцарей. Да еще и как выступить – притащив на лед простых мужиков с рогатинами. В ночи саню увезли куда-то. Дружинники дивились. Ярославич что, санями от немцев загородиться хочет? Ну, сотники на них покрикивали, мол, не ваше дело. Князь лучше знает, чем и от кого городиться. Когда же поутру, еще до восхода, вышли строиться на лед перед вороньим камнем? Оказалось, что сани стоят позади. Кто-то даже обиделся. Чтоб мы не бежали? Воевода Гаврила Алексич, что оказался недалече, объяснил. То дурья башка, чтоб в них немец завяз и дальше двинуться не смог. Ратники ошалело смотрели на воеводу. Чего же там немцу делать? Мы ж перед ним стоять будем. Пришлось объяснять про передовой полк, большой полк и конницу с засадой. Просани и Узмин сиговицей. В результате вокруг захохотали. А и побьем мы сегодня их свинью, и хрюкнуть не успеет. Гаврил Олексич рассердился. Бить свою бабу будешь, если живым домой вернешься. А немец так силен, что очень многие не только до своих баб не доберутся, но и конца битвы не увидят. Помните, главное для вас — в лоб не бить. Князь прав только оружие тупить об их броню, Стаскивать с коней крючками, Валить и бить по голове, Чтоб себя не помнил. Главное — свалить. Он без чужой помощи на коня не вернется, Да и просто не поднимется. А бояться их не след. Кровь у немца такая же, Как и у всех остальных, И вытекает так же. Выстоим первое время — победим, А убоимся — то проиграем. Предрассветный туман Совсем скрыл другой берег. Туман с утра съедает снег быстрее, чем дневное солнце, и лед становится рыхлым. Это и плохо, и хорошо. Плохо потому, как лед может подломиться, а хорошо именно поэтому. Рыцари тяжелые под ними в первую очередь и подломится. Князь о чем-то разговаривал с двумя невесть откуда пришедшими людьми. «Что-то среди новгородцев вот таких не видел». Он чуть постоял в стороне и уже решил идти проверять построение, как Невский позвал к себе. «Слушай, что говорят. Немцы стоят лагерем там, где мы и рассчитывали. Нас увидели, судя по всему, по утру нападут. Делают пока все, как мы хотели». И вдруг усмехнулся. «Еще бы потонули в Сеговице. Совсем меня порадовали. Проверь, сели сыты, никто не болен. И главное – оружие. Напомни про то, что переднему полку биться до последнего не надо». Передовому тоже, а то я их знаю, падут все ни за что. Услышавшие это пришлые смотрели, раскрыв рты. Такого приказа они точно никогда не слышали. Не биться до последнего. А как же тогда победить рыцарей? Рассветные лучи застали русских уже на льду. Выстраивались один полк за другим. Перекликаясь между собой, новгородцы и ладожане, псковичи и изборцы занимали свои места. Дружины, которые привел князь с собой из Низовской Руси, были конными. Их выстраивал сам Александр. Вятично стоял, чтобы я была в конной дружине самого князя Александра. Появление женщины наконец, ради бывалых всадников произвело на них не слишком приятное впечатление, послышались насмешки. Но тут же нашлись трое, кто видел меня в бою на Неве. Оборвали насмешников, мол, ты еще так повоюй, как эта баба. К тому же я держалась в седле не и на всякие там глупые хихиканья не обращала ни малейшего внимания. В конце концов на такое чудо, как вооруженные бабы на лошади, да еще и при полном боевом вооружении, коситься перестали. стал не до меня. Вятич был где-то там в конных рядах, стоящих за большим полком. За него я была почти спокойна, поскольку уверена в непробиваемости его оберега. Вятич не погибнуть, не быть смертельно раненым не может, как и я. Конечно, я помнила его слова, что оберег помогает только если ты сама не суешь голову под меч, но понимать, что он у тебя есть, дорогого стоит. Однажды я спросила у Вятича, нельзя ли наговорить тысячи оберегов и раздать в дружине, чтобы была неуязвима для врагов. Муж внимательно посмотрел на меня и вздохнул. Настя, тот, кто наговаривает оберег отдает на него часть своей силы иногда большую часть вспомни что случилось когда ты отдала свой оберег евпатию коловрату я поморщилась фи какой-то шрам на лице а если бы это была ни щека или рядом не оказался андрей конечно жаль что обереги нельзя делать промышленными партиями оставалось только биться самим ладно сами справимся Другой берег тоже готовился к решающей битве. Вице-мастер ордена Андреас фон Вельвин размышлял, глядя в сторону русского берега. Против него посмел выступить этот мальчишка? Разбив глупых шведов неожиданным наскоком на берегу Невы, он возомнил, что теперь может тягаться с самим Ливонским орденом? Ничего, сегодня будет не просто бит, а уничтожен. Вельвин уже разгадал намерение русского князя дать бой, как несколько лет назад его отец на берегу Имбаха. Тогда русы успешно побили орден. Но фон Вельвин не так глуп, чтобы повторять ошибки предыдущих рыцарей. Он не позволил Александру добраться до Имбаха, вынудил уйти на лед озера. На Неве взошло солнце Александра. Сегодня Андрес фон Вельвин решил его закатить. Вельвен, сидя на своем огромном коне, оглянулся. Вокруг уже собрались, ожидая построения лучших рыцаря Ордена. Андреас медленно поднял свой великолепный шлем и надел его. За ним последовали остальные. Каких только шлемов не было у рыцаря Ордена, и в виде огромной бычьей головы, длинные рога которой завивались назад, и в виде птицы, орла или коршуна, Украшены распростертыми крыльями, когтистыми лапами, просто рогами, даже фигурками всадников или ощерившихся друг на друга псов. Фантазия не знала предела. Это даже удобно. Рыцаря можно легко узнать по шлему. Даже сзади под плащом никогда не спутаешь двух братьев-близнецов, потому как шлемы у них разные. Убедившись, что все готово, вице-мастер отдал приказ. И налет Тотчас поскакал знаменосец со знаменем Ордена, развивающимся на ветру, туда, где должно начаться построение огромного клина, которое часто называли свиньей. Андреас скосил глаза на главного Герольда Ордена, уже поднесшего к губам знаменитый горн-фоле, про который говорили, что с ним ходили в бой войска Карла Великого. Щеки Герольда надулись, казалось, готовые лопнуть. Звук полился не сразу, сначала стало тихо тихо. Но когда сигнал был дан, все в миг ожило, зашевелилось огромная людская иконская масса принялась выстраиваться, приобретая четкие очертания страшного в своей силе Клина. С русского берега почти сразу откликнулись их трубы. Вельвин усмехнулся, точно педухи перед рассветом перекликаются. Клин строился четко и быстро. Долгие годы тренировок и учебы превращали рыцари не просто в великолепных, а послушных, четко выполняющих любую команду воинов. Дисциплина в ордене всегда была на высоте. Это не шведский разброд под началом улов фасси. Здесь никто не удерет, не бросит товарища, и тем более знамя, чтобы спасти себя. Пока поднято знамя полка, ни один рыцарь не сделает ни шагу назад, потому что в таком случае он будет из ордена с позором изгнан, Лишен всех владений и умрет с голода, отверженный всеми. Об этом помнят все рыцари. Они хорошо знают и другое. В случае победы их ждет богатая добыча. А еще они презирают смерть. Война, битва для рыцарей просто любимое дело. А что при том можно и погибнуть, об этом не думается. Только бы не получить рану, которая сделает беспомощным, не могущим сесть на коня и держать в руке меч. Вот этого рыцаря боялись гораздо больше смерти, а потому бились до конца, и очень жестоко. Врага не следовало ранить или испугать. Враг должен быть убит. В этом залог победы. А в сегодняшней победе ни Андреас фон Вельвен, ни кто другой из рыцарей не сомневались. По сообщениям разведчиков, еще вчера изучивших войска князя Александра, там больше всего новгородских ополченцев, Годных только быть убитыми в первом наскоке или взятыми в плен. Вельвину, встречавшемуся с новгородским князем, когда тот еще совсем юным играл свою свадьбу, было почти искренне жаль красивого мальчишку. Но жизнь есть жизнь. Сложи князь оружие добровольно, вице-мастер, пожалуй, и выкупа за него не стал бы брать, подарил жизнь так, с позиции своей силы. Но теперь участь князя решена. Он поднял меч против ордена и будет уничтожен. Вельвин отдал приказ. Князя Александра в плен не брать. Кто-то из рицарей даже посмеялся. Как мы должны узнать, тот князь или нет? Не станешь же у каждого спрашивать, не Александр ли он, заглядывая под забрало. Вице-мастер усмехнулся. Убивайте всех, не ошибетесь. А как же выкуп? Лучше взять все их земли, чем удовольствоваться простым выкупом за их князей. Когда мы войдем в Новгород, некому будет выкупать своего князя. Ответом на столь удачное замечание был дружный хохот. И правда, у кого брать выкуп, если вся новгородская земля и этот богатейший город будут принадлежать ордену? Не с самих себя же? Но сейчас рыцарям было не до смеха. Нужно уничтожить войска новгородского князя и всех, кого он привел себе на помощь от остальной Руси. Тогда Русь окажется совсем беспомощной, и от нее можно будет рвать такие куски, какие только сможешь проглотить. А проглотить орден мог много. Ну что ж, это даже хорошо, что глупый молодой князь Александр решился вывести против ордена все свои силы. Если их разбить в одном бою, дальше сопротивляться будет некому. Так? Легче и проще поставить под железную пету ордена всю Северо-Западную Русь.